Коростерев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холчевой рубахе. — Ты не смеешь мучить Россию, Карл, — Карл прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.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 — крикнул вверх Селецкий. «Нас отпусти! Мы — отпусти! — Мы-то при Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. Иван-де-Мария ворочал носом. — Поехали! — сказал Лисей, вышедший на палубу. — Поехали в Вознесенское за самогоном.